Концерт. «Мас, ты же ее сейчас сожрешь!» Стас подкинул барабанные палочки и постучал ими рядом с нами, но Матвей совершенно никак не среагировал, продолжая самозабвенно целовать меня. «Ау, чувак, у нас выход через три минуты!» «Отвали, Стас!» буркнул Матвей, прервав поцелуй лишь на секунду. «Иди тренер укуси, может, тебя немного отпустят». «Ты придурок!» выдохнул устало Банаев. «Ты хоть микрофон знаешь, где лежит?» «Да насрать! Менеджер нам нахера!» «Пошли, Матвей!» Это же позвал Запали, и Матвей расстроенно простонал мне в рот. «Иди», — прошептала я, отстраняясь. «Тебе правда пора». «Еще раз!» Он прижал меня к себе, зарылся пальцами в волосы и глубоко нырнул языком в мой рот, а я все же уперлась ему в грудь. «Твои фанатки и так меня ненавидят, но если ты не выйдешь из-за меня на сцену, меня точно прибьют!» Рассмеялась, все еще не твердо стоя на ногах. «К черту всех, лисичка!» Зимин смотрел на меня пьяно, и это переворачивало все в моей груди и заставляло сердце трепетать и биться, ускоренно, пуская по телу электричество. Иди. Я хочу услышать твой голос со сцены. Только если так. «Мас!» — Снова окрикнул его Стас уже от ворот. Иду. Выкрикнул Матвей в ответ, а потом посмотрел на Феликса, который подпирал спиной дверь бокового выхода. Давай без наставления, ок. Выгнал бровь Феликс. Мы с Богданом рядом будем. Без охраны Матвей на концерте меня оставлять не хотел. Сказал, так ему будет спокойнее, других вариантов не рассматривал. То, что я буду с девчонками, его не особо устраивало, и он приставил ко мне своих друзей. И если с Феликсом мне еще было более-менее комфортно, хоть он и выглядел сегодня хмурым и часто морщился так, словно у него болит голова, а вот рядом с Богданом Александровичем было сложнее. Он как-никак был преподавателем, хотя по факту старше был меня лет на пять или даже меньше. Но если так Матвею будет спокойнее, то не проблема. Сегодня у него важный день, и я не хочу, чтобы он отвлекался на переживания обо мне. Сегодня «Тотем» давали концерт на стадионе. Сказать, что это знаковое событие для группы, ничего не сказать. Проданы все 14 тысяч билетов, несмотря на то, что уже декабрь, не все готовы идти зимой на открытые концерты. Последние две недели были непростыми. У меня зачеты, у Матвея сеансы с психотерапевтом и репетиции. Но мы все равно виделись каждый день. Засыпали в три утра и вставали в семь, потому что ну зачем нам сон, если мы есть друг у друга? К занятиям я научилась готовиться под музыку на репетициях. Я и раньше занималась под их музыку, только в наушниках, так что почти ничего и не изменилось, не считая поцелуев между песнями, от которых Холенский и Райтин закатывали глаза. А Стас и Богдан не забывали поржать. Один только Адриан улыбался и говорил, что следующий их альбом уж точно будет куда более романтическим, на что Стас и Данил тут же начинали плеваться. Иногда со мной ходили и девчонки, и если было ждано, то репетиции становились куда более напряженными. Стас сломал четыре пары палочек, а его соло на барабанах звучало слишком агрессивно. И парням приходилось подстраивать тональность, из-за чего они потом наезжали на Банаева. Богдан вообще был все это время напряжен необычного, Даже когда не было Жданны. Когда мы с Феликсом вышли из здания арены и направились вдоль охраняемого коридора к своему сектору, атмосфера, царившая на стадионе, меня поразила. Тот незримый дух ожидания, что царил тут, пронизывал насквозь. Кровь закипала просто. Люди ждали. Обалдеть. Прошептала я, но Феликс услышал. «Да-да, Рыжуля, прикинь, как они все хотят твоего парня!» Ухмыльнулся он. «Ну, спасибо, теперь мне легче». Улыбнулась в ответ, но у самой по плечам мурашки колючие побежали. «А еще прикинь, Лора, это ты виновата, что они тут все ждут, а он опаздывает. Из-за тебя, между прочим». «Супер, теперь меня еще и чувством вины придавило». «А еще и такой странной приятной щекоткой обдала внутри». «Матвей мой». «Да-да». И это из-за меня он заставляет ждать 14 тысяч человек. Голова такого кружилась. А еще на тебя пялятся. Добил меня Феликс, и я поняла, что на меня сейчас и правда смотрели многие, и некоторые даже пальцем показывали и фотографировали. Я почувствовала, как щеки тут же обдала жаром, а желудок поджался. Я, конечно, понимала, что могу привлечь внимание, но не думала, что такое откровенное и настойчивое. Жданна, Эля и Богдан Александрович стояли чуть дальше, в паре метров от нас с Феликсом и о чем-то болтали. «Дыши, рыжуля!» Феликс натянул мне на голову капюшон. «Со временем привыкнешь. Когда на Матвея свалилась популярность, мне тоже досталось. Когда я с ним куда-то приходил, все вешались на меня даже больше, чем на него, и говорили, что у него офигенный сексуальный друг. Я пострадал, короче, от его богемной жизни. Вот». Я рассмеялась, покачав голову, и напряжение немного отступило. «Прямо вешались?» — спросила хихикая. «Ага». Как ни в чем не бывало, ответил Феликс, пожав плечами. «Чуть не сломался». Капюшон я все же решила снять, не хотела прятаться. Я знала, с кем в отношения вступала так, что нужно держать планку. По периметру сцены вспыхнули огни, и толпа взорвалась диким ревом. Дымовые пушки с громким шипением выпустили мощные белые струи, по которым поползли лазерные неоновые штрихи. Музыка ударила громом без вступления и приветствия. В этом была фишка тотем. Сначала они давали мощный залп одним из хитов, и только потом начинали взаимодействие с публикой. Так было и сейчас. Сцену залил свет прожекторов, и все увидели парней уже на своих местах за инструментами. Матвей стоял к зрителям спиной, его голос лился так мощно и так гармонично, что у меня сбилось дыхание. Но припеве, от которого у меня сразу же навернулись слезы, он развернулся и словно поймал взглядом каждого смотрящего. Его энергетика начинала качать сразу со старта, голос окутывал и затягивал в трясину. Единственным желанием было, чтобы этот голос пропитал тебя насквозь. Каждую клеточку, каждый нерв, каждый миллилитр крови. Он снова был в кожаных штанах и одной лишь кожаной куртке, И я видела, как горели глаза девушек, что неотрывно, словно под гипнозом смотрели на него. Да, конечно, я чувствовала ревность, но еще внутри разливалось такое горячее чувство удовлетворения. Хотелось прокричать. «Смотрите!» «Вы можете лишь смотреть, а я могу его касаться, целовать его. Наслаждаться его прикосновениями и его горячим шепотом, когда он принадлежит только мне». Остальные парни тоже были великолепны. Каждый из них чистый секс. Стас, со взъерошенными платинами волосами и закрывающей нижнюю часть лица маской Венома и мощными накачанными плечами, словно на троне выседал за барабанной установкой и шпарил палочками так, что дух захватывало. Данил, виртуозно бегающий пальцами по струнам, Богдан, чьи татуировки в свете лазера смотрелись устрашающе, очаровательная улыбка Мерлини и упавшие на лоб кудри хмурые брови и порхающие по клавишам пальцы Романа Райтина. Все они были великолепны, но мое сердце билось так только с одним из них. «Невероятно, правда?» — услышала я низкий незнакомый мужской голос почти у уха. Отшатнувшись, скинула глаза и увидела мужчину лет пятидесяти. Худощавый, ухоженный, темно-синим драповым пальто чуть ниже колен, без шапки, волосы седые. Он смотрел на меня так, будто знал, кто я. «Да, согласна». Кивнула я, надеясь, что на этом наш разговор себя и сжил, но мужчина продолжил. «Невероятный талант у этого парня. Повезет той, кто станет его спутницей». Он говорил странные вещи. Или, может, просто хотел пообщаться? Было не понять. Но вдруг случилось странное. Матвей пропустил строку в песне. Толпа подпела, но... Это было все равно странно. Он не любил играть с публикой в такое. Он не пропускал строки в песнях на концертах. Особенно в припевах. Я посмотрела на сцену, и сердце ёкнуло. Зимин выглядел то ли растерянным, то ли был в ужасе. И смотрел при этом на меня. Песня ушла в проигрыш, а я метнулась взглядом к Феликсу. Тот стоял рядом, но был мертвенно-бледен. У них с Матвеем словно состоялся короткий безмолвный диалог. «Я, кстати, Константин Григорьевич. А вы, насколько мне, известно, Лариса?»